Третья. И что мне теперь было делать? Ждать курьера из леса, забрать у него новые документы и думать, как выбраться из Эстонии? Август оставался моей единственной опорой в Таллине. И вот, как я его и заподозрил в какой-то момент, он, похоже, оказался подставой. А как еще можно было это интерпретировать? Хорошо. Допустим, он случайно встретил своего знакомого из полиции. Может быть, того самого, через которого он добывал сведения и для меня. Но он же понимал, что я, человек, на которого по всему городу была объявлена охота, где-то поблизости, и могу его увидеть. Моя реакция тоже была предсказуема. «Так нет же, Август не прятался». Он смеялся, разговаривая с тем полицейским. Это могло означать лишь одно — все пути отступления вокруг были перекрыты, деваться мне было некуда. Получается, узнав от меня вчера о месте встречи, он просчитал, откуда я могу следить за ним, и сообщил полиции, которая и оцепила всю округу. «Неприятно, когда тебя переигрывают. Одно мне было непонятно. Почему меня не арестовали на нашей встрече вчера?» Место и время назначал он. Полиция могла сто раз оцепить весь район, а в открытом со всех сторон сквере я был совершенно беззащитен. Что, вчера август еще не был убежден в моей причастности к взрыву, а за ночь была найдена новая улика? Так что ли? Как я и предполагал? Я рассуждал об этом уже спокойно, а полчаса назад мне было не до смеха. Не спеша вернувшись к крепостной стене и дойдя до калитки в переулочек Люхики-Ялк, я быстрым шагом слетел по ней в старый город. Никто не пытался меня остановить, но объяснение тому могло быть простое. Полицейские не знали меня в лицо. На меня должен был указать август. Но сейчас они начнут прочесывать улицы. Зайти в церковь святого Николая и пересидеть там? Нет. Тогда ждать мне придется несколько часов, да и туда, в конце концов, кто-то заглянет. Постараюсь убраться отсюда как можно дальше. Я мало в это верил, но все же прошел мимо места, где оставил вчера взятую на прокат Тойоту. Мне не пришлось думать, сидит группа захвата в том белом фургоне или не сидит, рискнуть или нет. Фургона не было. Но не было и моей машины. Отогнали на эвакуаторе на штрафную стоянку? Или в криминалистическую лабораторию? В любом случае про «Тойоту» я мог забыть. По моим наблюдениям, такси в старый город заезжают лишь, чтобы высадить кого-то или, наоборот, забрать в одну из гостиниц. Но мне повезло. Я свистнул толстому седому дядьке и мигом уселся на заднее сиденье. «Куда ехать?» — спросил водитель. «Сначала по-эстонски, так я предполагаю, а потом по-русски». «Действительно, куда?» «Это не мог быть ни вокзал, ни морской порт». Там было полно агентов в штатском. Ни какой-нибудь отель, меня там тоже ждали. Из достопримечательностей я помнил дворец Кадриорг в старом парке. Но теперь там размещалась резиденция президента, и при том, что в городе орудовала группа террористов, весь парк наверняка был на особом положении. Пауза затягивалась. «М -м, «Где я еще не был?» — протянул я. «А!» «У вас есть старое кладбище где-то за певческим полем. Мне посоветовали обязательно погулять там пару часов». «Хорошее место», — кивнул таксист. Он говорил на очень приличном русском. «Тоже служил в кремлевском полку. У меня там родители похоронены. Так что, если все будет нормально...» Он подмигнул мне в зеркальце заднего вида. «Я знаю, где буду лежать». Место действительно было отменное. Такой же высокий и редкий сосновый бор, как около вызу, только с небольшими каменными плитами вместо пеньков. Я бы в самом деле с удовольствием погулял здесь, только не сейчас. Я остановился и, стянув пуловер, завязал его рукавами на поясе. День был по-летнему жарким. Люди вокруг меня шли в рубашках и летних платьях. И вдруг у меня сжалось сердце — Как это часто происходит в начале осени, мимо с треском пролетел мотоциклист в шапке и толстой куртке с меховым воротником. Дождавшись, чтобы в мое такси сел новый клиент, я быстро вернулся к выходу с кладбища и заскочил в отъезжающий автобус. Пока вроде все спокойно. Ни машин с мигалками, ни мотоциклистов на перекрестках. Мне нужен был интернет. Я вылез из автобуса через несколько остановок у певческого поля и вытянул руку, как в Москве. «Интересно, эстон ли ватчат? Первые четыре машины проехали мимо меня, как мне показалось, с молчаливым и праведным негодованием. Зато пятая, старенькая «Волга», притормозила. «Здесь есть поблизости хорошее место, чтобы выпить пиво?» — спросил я. «Сейчас устроим». Водитель явно был русским. Мы поехали по автостраде, или, вернее, по широкому проспекту вдоль залива. Вдаль медленно отплывал очередной белый красавец с паром до Хельсинки. Он вот бы сидеть сейчас там на палубе с двойной текилой. Но в целом, как и в деталях, я сам выбрал жизнь, которой жил. «Хорошо бы найти заведение не в старом городе», — сказал я. «Там, по-моему, я посетил уже все ловушки для туристов». «Не доезжая порта, есть неплохой рыбный ресторан», — проразмыслив, предложил водитель. «Вот и отлично!» «Отлично, что не в самом порту», — уточнил я про себя. «Заведение оказалось простым, без крахмальных скатертей, но, как я и рассчитывал, с вай-фаем. Я посмотрел на часы. Полдень. С момента нашего неудавшегося свидания с Августом прошло чуть больше часа». Я уже тысячу раз прокрутил в голове недавние события. Был, вероятно, один шанс из ста, что наши отношения еще наладятся, но все же он был. Я заказал пиво и вошел в скайп. Август был на связи. И как это понимать, набрал я. Мой связник печатал медленно, по-русски, но латиницей. Что именно? Полицейская машина. Ручечка на экране медленно выводит что-то. Пишет, старается. «Знакомые ребята, мне следовало сказать вам сразу, я капитан криминальной полиции», — Всплыла на экране. Вот что меня останавливало от того, чтобы играть с Августом в открытую. «Интуиция. Мне говорили, что хороший полицейский на раз распознает в толпе бывшего зека и наоборот, человек, отсидевший в тюрьме, чутьем засечет на улице полицейского в штатском». Существуют, стало быть, какие-то флюиды, какие-то неуловимые и не поддающиеся анализу признаки, которые воспринимаются нашим бессознательным. То же произошло и с Августом. За внешностью и обходительностью университетского профессора или журналиста, или режиссера, или писателя скрывался полицейский. Чем полицейский выдавал себя? Скорее всего, взглядом. Где-то чуть более внимательным, чем нужно, иногда чуть более жестким однако человеку, работающему на спецслужбы, тем более на иностранные, все эти качества тоже необходимы. Что же меня тогда насторожило? Наверное, несоответствие между интеллигентной внешностью и едва уловимыми признаками человека действия. Я без ответа на последнее сообщение, что, конечно, было невежливо, вышел из сети и расплатился». За одну минуту засечь меня было невозможно, но и задерживаться здесь не стоило. А как здесь у нас такси? Увы, с этим около порта было неважно. Машины в обе стороны ехали с клиентами. Отъезжающими или только что приехавшими. Зато подоспел автобус. И что теперь? Хорошо, я ведь понимал, что мой связной где-то работает. Тогда почему бы и не в полиции? В такой организации он был для конторы намного полезнее. Да это и объясняло то, как быстро он получал нужные мне сведения. Второй сеанс связи я провел из казино «Олимпик» неподалеку от Нарвского шоссе. Вряд ли человек, на которого охотится полиция, отправится по злачным местам. К столам я не пошел, приземлился в баре. Август ждал моего вызова. «Надо встретиться», — написал он. «Напишите, что хотели сказать». Неумолимо отвечал я. «Ок, джип нашли, улик нет, парни ищут». «Видите, как все просто», — набрал я. «Ну, мол, ради такой ерунды не стоило и встречаться». «Все сложно, лучше встретиться». «Не надо уступать». «Напишите». «Будьте осторожны, вас ищут, и мы, и другие». «Это Август так написал, для меня-то русский язык по-прежнему родной». Тогда я понял смысл его слов так, меня ищет и полиция, чтобы задержать, и национал-бейсболист Хейна Раад с приятелями, чтобы заставить замолчать. Как скоро выяснится, дело было намного сложнее. Но все равно приятно, когда о тебе заботится. «Спасибо», — написал я. Нажав стилусом на маленький крестик, я вышел из программы. «Куда теперь?» И сколько я мог так болтаться по городу, в котором столько людей стремятся меня разыскать. Я достал телефон и набрал Ольгу».